Руна, тридцать первая. Жена Ильмаринина ставит Кулерова пастухом. Хорошей хозяйкой была жена Ильмаринина, но имела она злое сердце и оттого не взлюбила Кулерова. Поставила она его пастухом над коровами и, посылая однажды утром со стадом, в насмешку испекла ему из овса и пшеницы хлеб, а в середину вложила камень. Помазала красавица похьелый хлеб прогорклым маслом и подала Кулерва со словами «Смотри, не ешь его раньше времени». Затем выпустила хозяйка стада и попросила Укко защитить ее коров на поле и в лесу от беды, как хранила он их дома в загоне. Попросила мелики присмотреть за стадом, уберечь его за своим белым передником от злого ветра и холодного ливня. Попросила нюрики застелить мостками трясины и топи, чтобы не увязло стадо в болоте. Попросила медведя отсо с медовой лапой не губить коров. Прочь бежать от колокольчиков. Попросила седобородого тапио придержать своих псов. Заткнуть им ноздри грибами и ягодами, чтобы не почуяли они рядом тучного стада. Попросила Телерву, дочку Тапио, что одета в нежное платье из тумана, накормить коров сладкими травами и напоить свежей водой, чтобы отекчалось у них пышное вымя, и рекою текло из сосцов молоко, чтобы шкура их блестела, как рысья, чтобы сияла, как тюленей мех. Для каждой коровы нашла хозяйка ласковое слово, а как вывела стадо из хлева, отправила раба Кулерова следом на пастбище погонять скотину. Для пастуха не нашлось у жены кузнеца доброго слова. Положил Кулерова хлеб в котомку и погнал коров через бор на выгон. По пути горевал он о своей жалкой жизни, о том, что попал на мальчишечью работу, сторожить бычьи хвосты и бегать по болотам за телятами. На лугу сел Кулерван на пригретую солнцем кочку, и совсем одолели его горькие думы. Попросил он солнышко послать ему бедняги тепла и света, а хозяину с хозяйкой, чьи стада пасет он вовек, не светить. Хорошо живет хозяин, печет себе пшеничные хлебы и пироги, мажет их маслом и запивает медом, а пастух грызет сухую корку от овсяного хлебца, жует пироги с сосновой корой и черпает берестой из лужи воду. Запел Кулерва печальную песню бездомного раба, прося солнце переменить дурное время и от чужих людей вывести его к родному дому, где всегда ему будет масло к свежему хлебу и где будет он есть у пирогов середку.